Глава пятая. Мне снился жуткий кошмар. Я снова и снова пытаюсь вызвать Болю, однако в ответ раздается безучастное. Абонент не дождался вашего звонка и покинул зону действия сети. Просил не дразнить его любимого попугая. «Какого еще к попугая?» Захлебываясь возмущенным криком, стучу по зеркалу. «Буля, Булечка! Ответь, не пугай меня, Булечка!» Звон бьющегося стекла вспарывает пространство, и я зажмуриваюсь в ужасе. Что я натворила? Открываю глаза и выдыхаю. Стекло целое. Вот только отражение. С ним что-то не так. Не знаю, что изменилось, вот только это не я. В зеркале. Кто ты? Отражение ухмыляется. Злобно. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Вторит эхо откуда-то из-за его спины. «Это не моя комната, коридор и зеркал и...» «Где Буля?» Запрокинув голову отражение, хохочет множеством голосов и покрывается рябью, будто кто-то наложил множество похожих картинок одна на другую. «Ну вот и все», — объявляет оно торжествующе. «А вот где ее слабое место». Подсечем рыбку под самый корень. Эй, кричу, опомнившись, кто еще кого? Но поздно. Я разворачиваюсь и исчезаю в многочисленных зеркалах. Издалека доносится едва слышное. Кровь, что наделила ее божественной силой. Ее же слабость. Разорвем круг крови и острова наши. Зеркальная поверхность звенит и идет волнами. Теперь по ту сторону. Буля на гостинное, На земле. Облегчение невероятной силы пронизывает от макушки до пят. Буля, булечка, бу... В ужасе закрываю руками рот. Буля. Сгорбленная. Из-под кружевного чепца. Чепца. Выбиваются белые, как снег, пряди. Она что-то вяжет, и от мерного постукивания спиц горло подкатывает ком. На каминной полке позади чистит перья большой белый попугай. «Булечка», — шепчу, не веря глазам, — «Булечка, что с тобой? Что произошло?» «Кто вы, девушка?» Старуха в кресле поднимает на меня лицо и сердито жует губами. «Не звоните сюда больше?» Зачем-то опускаю взгляд. «Нет». «Хвост. Мой русалочий хвост». Мертв, он каменный, а камень немедленно поднимается вверх, сдавливает грудь. Хозяйка! Прорывается в кошмар синин голос. Хозяйка, ты не спишь, я же слышу. У нас тут такое. Ты упадешь, не сойти мне с этого места. Тяжело дыша, я рывком села в кровати. Ну и сон. Обнаружив след, оставленный мужским телом, я все вспомнила и щеки заплали от стыда. Время на плавающем циферблате перевалило за полдень. Самый наплыв клиентов. Вот и верь обещаниям драконьих принцев, заверяющих, что разбудит к открытию. «Хозяйка, даже не видя Сенью, знаю, что он обиженно морщит нос. Так и есть». Сунув голову внутрь. «И слышать ничего не хочу». «Потому что если то, что мы с Пинки для тебя совершили не подвиг, то я и не знаю, что тогда подвиг». «С кем? Неужели все еще не проснулась, мамочки?» «Дожили». Помощник осуждающий покачал головой. «Женихом твоим? Ну, Пинки, от Пинкс -фирксвелла. Так же удобнее?» Сеня внезапно осекся и засверкал белоснежными зубами. Проследив его взгляд, я вспыхнула и попыталась разгладить вмятину от мужского тела рядом. «А мне, значит, рыбаник домой водить нельзя», — протянул он с напускной обидой, продолжая лыбиться. «А сама при живом женихе...» «А сам жених где?» — перебила я его, и Сеня заулыбался еще шире, хотя казалось бы. «С грифонами за бизнес трет, и знаешь что? Не завидую я тем грифонам». Классный пацан, кстати, хваткий. А, -а, а дракон твой на ресепшене, с открытия. Во вкус вошел, не иначе. Спровадив синим обещанием оценить их спинки подвиг наипервейшим делом, я не спешила выбираться из постели. Во-первых, банально стыдно было. За срыв, за истерику. Ну как теперь прикажете в глаза Оушену смотреть? А во-вторых... Дрожащими пальцами я выудила зеркальце «Коралл» и позвала. «Буля!» «Пра-пра-пра!» — «Пра -пра -пра» ответила сразу. Выслушала мой бессвязный, прыгающий с места на место рассказ и ни разу не перебила. К концу рассказа я и сама успокоилась. Ровно до того момента, когда прежде чем начать говорить самой, Буля надрывно закашлялась. «Не о том думаешь, Маришка!» Отмахнулась она на мой вопрос о самочувствии и наморщила лоб. «Песнь сирены обладает целительной силой». Побарабанила она безупречным маникюром по журнальному столику. «Эх, если бы только я была там, твоя трансформация завершилась бы скорее». «Трансформация? О чем ты? Она вроде же сразу произошла, буль». «О том, что игры с драконами опасны, Марина, отрезала буля. И обходится порой дорого» слишком дорого». «Но...» «А ты уязвима. Уязвима, Мариш. Круг крови, говоришь?» «Вот значит, что...» «М?» «Я все думаю. Голову ломаю, что не так с твоей магией. Она и правда иная». «В смысле?» «Вот что, Мариш, ты должна исцелить владыку ожерелье. Но как, Буль, он дракон. Клянусь, он просто взял и впитал песнь, как губка, и все равно не... Не перебивай. Ты должна, понимаешь? Тебе нужны такие сильные союзники. Говорят, белый змей сильнее. И опаснее в тысячу раз, помни об этом. Но зеркало, оно наверняка у него ты сама говорила. Так он нам его и дал. Хмуро озвучила более мои же мысли. Твоя задача, владыка... «Но что с ним, Буль?» «Не знаю». «Пра-пра-пра» устало покачала головой. В потускневших волосах мелькнула седая прядь, и сердце в груди так и зашлось. «Булечка». «Вообще похоже на артефакт. Может, ты права?» — продолжала рассуждать Буля. «Только тебе его не отыскать. Силы не те». «Я попрошу корал. Корал, невесело усмехнулась «Буля». Однажды коралл помогла дракону и очень пожалела об этом. Но сейчас совсем другое дело. Она поклялась, соданула по столу Буля, что больше никогда не повторит этой ошибки. Ладно, Мариш, есть о чем подумать, добавила она после паузы. Потом договорим, после чего обрубила связь.